Родоначальниками его были неспециализированные формы неандертальцев. Это теория диффузного монцентризма. Полицентрическая же гипотеза полагает, что человеческие расы произошли от четырех предковых линий, разделившихся еще до стадии пятикантропа человека выпрямленного. Наконец, третья гипотеза, которую активно поддерживал Лики, а ныне после его смерти отстаивает его сын, Разделение вроде гомо произошло еще в раннем плейстоцене, либо даже в самом верхнем плеоцене, 2-3 миллиона лет назад. Образовались две основные генеалогические линии. Одна из них привела к современному человеку, вторая же оказалась тупиковой и закончилась пятикантропами и неандертальцами. И надо сказать, что последние находки в о ф и о п и и подтверждают эту концепцию литий. Дебаты идут горячие, Общее решение еще не найдено. Исследования продолжаются. Совсем маленькая интермедия, когда начался и завершился каменный век. Начало каменного века положили люди, уже научившиеся обрабатывать камни для изготовления из них простейших орудий. Случилось это по крайней мере около двух миллионов лет назад, возможно и раньше. Каменный век разделяют на палеолит, мезолит и неолит, то есть старокаменный век, среднекаменный и новокаменный. В свою очередь, древнекаменный век состоит из двух неравноценных по времени эпох – нижнего древнего палеолита и позднего или верхнего. Продолжительность первого – от 2 миллионов до 35 тысяч – 10 тысяч лет назад. Мезолит в Европе длился от 10 до 7 тысяч лет назад, в северных районах до 5-6 тысяч, на Ближнем же Востоке от 12 до 9 тысяч лет назад. За мезолитом идет неолит, который заканчивается бронзовым веком, 4-е или 2-е тысячелетие до н.э. а ш е й р ы Это в странах древних цивилизаций, сначала в Месопотамии, Турции, затем в е г и п т е В Индии Бронзовый век начался почти на тысячу лет позже, чем в названных странах. В Китае и в Европе еще позже, во втором тысячелетии до нашей эры. А там, где обитают первобытные народы, Каменный век царствовал много дольше, в некоторых районах по существу до наших дней. Бронзовый век в американских цивилизациях начался поздно, в VI-X веках нашей эры, Металлургическими центрами были здесь Перу и Боливия. Дом и очаг. Что мы знаем о житье-бытие человека каменного века? До нас не дошли многие изделия из недолговечных материалов, уцелели только орудия из камней кости. При раскопках можно обнаружить места древних поселений, искусно вырезанные из рога или бивня мамонта фигурки зверей – Попадаются и украшения, предметы роскоши и предметы домашнего обихода, светильники, костяные иглы, молотки, скребки. Большую помощь в познании быта, кулинарного искусства, домостроительства, способов охоты и рыболовства человека каменного века представляет сравнительный метод и з у ч е н и е жизни первобытных народов в современных дней. Пещерными людьми часто называют наших предков, мастеров по изготовлению каменных изделий. Это вводит в заблуждение, будто бы в ту эпоху квартирный вопрос решен был с помощью пещеры, что люди жили тогда исключительно в подземельях. Бесспорно, пещеры, как жил площадь, использовались часто, но люди селесени, как правило, недалеко от входа, а то и вовсе располагались снаружи пещеры под скальным навесом, закрытым со всех сторон з в е р и н ы м и шкурами. Глубины же пещер служили, очевидно, лишь как общественные помещения. Здесь для решения важных вопросов собирались авторитетные представители рода, здесь же совершались и магические обряды. Именно в глубинах пещер стены обычно разрисованы колдовской живописи. Тут же помещались и сложные из камней алтари с черепами медведей, культ которых был широко распространен в конце палеолита. Вполне вероятно, что человек эпохи палеолита вел п о л у о с е д л ы й образ жизни, в том смысле, что постоянные жилища, скажем, пещеры, были заселены круглый год какой-то частью племени, в то время как другая часть о х о т н и ч ь е отряды бродила в поисках добычи, разбивая временные стоянки. Борт. Наиболее древние жилища,